В аэропорту Ермилов снова вернулся к исследованиям персоны Фатиха. Она вызывала у него все больше подозрений. Вряд ли бизнесмен вникает в дела белых касок, так же, как и его жена. Это, очевидно, фигура прикрытия. Необходим был богатый сириец, готовый спонсировать гуманитарную миссию на своей исторической родине в Сирии. И он нашелся. Как вовремя, какое счастливое совпадение. Ермилов напомнил себе, что совпадений в природе практически не существует, их кто-то умело организовывает. И тому подтверждением были сведения, находящиеся в открытом доступе, найденные дотошным Ермиловым о том, что Фатиха в 2012 году обвинили в инсайдерской торговле на бирже акциями итальянской компании. Не так давно он попал в оборот офиса специальных расследований в связи с коррупционными делами. Обвиняют в даче взятки по бизнес-проекту восьмилетней давности. Однако это скорее связано с тем, что его Петрофак подписал контракт с «Газпромом» на строительство наземной инфраструктуры по турецкому потоку. Этими обвинениями Фатиху указывают, что не стоило иметь дело с Россией. Итак, Олег хрустнул пальцами удовлетворенно и, захлопнув ноутбук, убрал его в портфель. Уже объявили посадку, надо идти. В 2012 году судебное преследование в Италии. Затем он вскоре стал активным спонсором «Белых касок». Возникла фигура его жены, наверное, для некой отстраненности самого Фатиха. Он над схваткой. «Кто ищет, тот всегда найдет», — подумал Олег, отдавая посадочный талон. Вот бы еще понять, что в действительности происходило с Фатихом. Шантаж или нечто большее. Первое, понятно, его прижали, сказали «плати», а выбрали для этих целей Фатиха, поскольку сириец. Удобная фигура. Второе — вербовка, сейчас или ранее. Это очень большой жирный вопрос. Хорошо бы понять, что по этому поводу говорят в самом Лондоне. У нас же есть осведомители в околоправительственных кругах и даже в силовых ведомствах. Постараться бы копнуть его прошлое, когда он еще не был миллиардером. Для подобных целей надо сделать запрос в СВР, а они, в свою очередь, потревожат старого знакомого Олега Максима Теплова. Он в Лондоне сейчас возглавляет резидентуру. Ермелов с ним поработал много лет назад по проекту «Берег», когда Макс был офицером безопасности посольства РФ в Великобритании, и у Олега осталось от него впечатление как отцепкого и умелого разведчика. В английском флоте есть такое звание «умелый моряк», вот Теплов – умелый разведчик. Ермилов устроился в кресле самолета, обняв по портфель с ноутбуком внутри, не рискнув положить его на багажную полку. И к тому же там лежали литровая банка с ингушским медом для Плотникова и лепешки с творогом «Чапельгаш» для домашних. Олег рассчитывал смягчить метком неизбежный гнев шефа. Ермелов вздохнул и глянул в иллюминатор. Он был бы не против подзадержаться в Северной Осетии и все еще с удовольствием вспоминал аромат бараньего дулха, которым накормил его на дорожку Богданов. 2012 год. Италия. Город Рим. Айман Фатих... Вышел из здания суда, давившего серой римской архитектурой в угнетенном состоянии в сопровождении двух своих адвокатов и трех телохранителей. Дела у Фатиха шли не слишком хорошо. Обычно на судебных заседаниях не требовалось его присутствия, адвокаты обходились без него, но сегодня пришлось, и миллиардер испытал давно забытое чувство, когда необходимо проходить унизительные бюрократические процедуры самому. Ничего и никакие деньги не дозволяли делегировать кого бы то ни было вместо себя. Подъехал черный блестящий Бентли. Водитель поставил машину так, чтобы оттеснить толпу назойливых журналистов. Зачем им брать интервью? Могут написать, что им заблагорассудится, как они это регулярно делают. В общем, обошлось малой кровью. 300 тысяч евро штрафа и почти на такую же сумму конфискуют недвижимость здесь, в Италии. На год еще, правда, запретили занимать руководящие посты в итальянских компаниях, но Айман не считал это проблемой. В принципе, ничто из происходящего в Италии для него не стало трагедией. Проблема поджидала его в Лондоне. Оттуда ему как раз во время заседания суда позвонил его доверенный человек и сообщил, что офис специальных расследований Великобритании взялся за него всерьез. Внешней причиной стала незаконная деятельность уна с главным офисом в Монако. Именно с этой компанией имел дело Петрофак, принадлежащий Фатиху уже 11 лет. Унаоил сопровождала проекты в Казахстане, и с станой был один из самых первых контрактов, когда Айман купил Петрофак. На протяжении 7 лет, что реализовывался проект в Казахстане, никому и дела не было до их договоров с Унаоил. А теперь уже спустя 3 года после завершения работы с Унаойл вдруг всплыло Взятки, отмывание денег, и уже историю подхватили СМИ. Айман начал было думать, что он давно отработал все, в том числе и свои подъемные, на которые купил Петрофак. Но, по-видимому, его хозяевам от него требовалось нечто большее. Хотя они чего то и не думали к нему обращаться напрямую. Затеяли эту компанию травлю, в особенности в прессе, они умеют это проворачивать мастерски. Двое кураторов у Фатиха сменились за эти годы. Сначала был Милс. Симпатичный, обаятельный дядька, похожий на сотрудника королевской почты. Не той, что теперь, современный компьютеризированный, а той в маленьких деревеньках с почтовыми офисами, обшитыми деревом, с низкими потолками, запахом клея и бумаги, с конторками и чернилами. Подросткам Айман еще застал такую почту. Ходил туда за письмами, приходившими из Алеппо, надписанными аккуратным почерком деда по-арабски. Милсу не хватало конторских нарукавников. Хотя он носил резинки на рукавах, чтобы они не выползали из-под пиджака. Это было довольно трогательно, если не учитывать то, что он скрутил Аймона как жгут, не дал и пикнуть, и возражать. Их знакомство состоялось, когда Милс стал приходить на культурные вечера в посольстве Сирии под видом английского журналиста. Он вел себя деликатно, заметив юного сына сирийского дипломата, вкратче беседовал с ним. Начало знакомства растянулось на полгода. а Аймон и сам не смог бы объяснить, как попал под его влияние и обаяние. С сыном сирийского дипломата Милс был предельно откровенен. Видимо, это и подкупило юношу. Даже порой грубоват в своей искренней непосредственности. Несмотря на очевидную разницу в возрасте, Милс годился ему в отцы, их беседы напоминали болтовню парней в раздевалке после напряженного футбольного матча. Расслабленно, с нецензурными словечками, школьным сленгом и обо всем. Поначалу Милс, конечно, оставался в рамочках политеса, рубах и парнем он стал чуть позже. И переход этот оказался практически незаметным. Он почти сразу прокинул идею относительно того, что срок Фатиха-старшего подходит к концу. Ему и так продлевали слишком долго. Семья уедет в родное Леппо, а есть ли там перспективы у Аймана, блестящего ученика Итана? Айман робко отвечал, что отца наверняка отправят в другую европейскую страну, где удастся получить высшее образование. А ты что думаешь, что попал в этом, да еще стал королевским стипендиатом, только лишь за свои способности? Твой отец оказывал нашему государству некоторые услуги. Во время этого разговора они сидели в пабе Mayflower, почти в домашней обстановке. Тут массивные деревянные столы, богатые под старину посуды и вкусные сэндвичи по-деревенски. Да и само здание на берегу Темзы уже не вписывалось в динамичный лондонский антураж. Двухэтажное, увешанное огромными кашпо с синей лабелией и сиреневой каскадной петуньей. По легенде, как раз в этом пабе обсуждалось плавание в новый свет переселенцев в 1620 году во главе с капитаном Кристофером Джонсом на корабле Mayflower, давшем название для пивной. Потом уже Аймон пришел к заключению, что тот разговор в пабе стал не менее судьбоносным, чем события 1620 года для истории переселенцев». Ну, тогда он ершисто ответил. «Я вообще-то с восьми лет готовился к поступлению в Итон в подготовительной школе-пансионе. Вы же знаете, как тяжело туда поступить иностранцам». «Да, но ты попал не просто так, а твой отец платит только 5% от 25 тысяч фунтов за год. Больше он и не потянет», — помрачнил Айман. «У отца не слишком большая зарплата». «Так и я о том же». А если у тебя будет возможность уехать в Америку, поступить, скажем, в университет Пенсильвании? Может, вы и профессию мне сами выбрали?» Айману хватало сообразительности в его 18 лет, чтобы не задавать лишних вопросов Милсу, кого тот представляет и насколько безграничны его возможности. «Не будем ходить вокруг да около. Я интересовался твоей успеваемостью в колледже, говорил с тамошним психологом. К чему у тебя склонность?» Айман тут же вспомнил как совсем недавно его приглашал к себе психолог, а в его кабинете, в уголке на кожаном диване, сидел какой-то незнакомец в костюме тройки, напомнивший юноше гробовщика. Точно такой же приходил в дом к соседям, когда умерла миссис Кроуфорд. Он тоже был в таком черном костюме, на крахмаленной белой рубашке. Юноше казалось, что он вот-вот достанет из внутреннего кармана пиджака рулетку и примется замерять его». Теперь Аймон догадался, что заключение для Милса делал не их школьный психолог, а тот гробовщик. Так вот, психолог сообщил о твоих успехах по всем направлениям. Ты идешь на отличный результат. Однако, несомненно, твои успехи в химии и физике, нефтегазовое строительство, оборудование для буровых и нефтепроводов — вот то генеральное направление, в котором тебе предстоит двигаться. Мистер Милс, а почему вы решили, что я туда стану двигаться? Я имею в виду в том направлении, которое вы указываете. Ты же не хочешь верблюдом в пустыне хвосты крутить до конца жизни? Есть вероятность, что твой отец не сможет больше работать в европейских странах, в посольстве. Вы устроите эту вероятность, догадался Аймон. Мы можем, кивнул Милс. И его рысьи-рыжие глаза глядели на арабского юношу спокойно и холодно. А если ты хочешь стать гражданином Великобритании и получить хорошее образование, то ты на правильном пути. А взамен? Я не настолько юный глуп, чтобы не понимать, что за все приходится платить. Подпишешь пару бумажек. Мы же тоже должны иметь гарантии. Мы вкладываемся финансово в твое будущее, но и отдача нам необходима. Чтобы ты учился старательно. А затем? Должно пройти время, чтобы понять, как оно будет выглядеть. Это затем. В процессе учебы в Америке ты мог бы выполнять наши небольшие поручения. Аймон распрощался с Милсом и вышел из папы. Он жадно закурил, подставив лицо дождю пахнущему темзой и бензином. Это предложение взбудоражило его и щекотало тщеславие. Его заметили, на него собираются потратить уйму денег. Но, с другой стороны, тревога поселилась в сердце из-за мимоходом сказанных слов о помощи отца правительству или спецслужбам Великобритании. Отец, по-видимому, тоже согласился работать на МИ-5. Однако, когда их привлекла другая, более ценная персона в лице Аймана, они готовы бросить его отца на произвол судьбы, Более того, способны ставить ему палки в колеса в продвижении по дипломатической службе. С ними шутки плохи. Если дать согласие, то придется угождать, из шкуры вон лезть, чтобы в один прекрасный день не превратиться в отработанный материал, как отец. Аймон и в самом деле учился блестяще. И мысль о том, что за его обучение платят спецслужбы в качестве скрытого гонорара для отца-дипломата, заставила юношу сомневаться в своих способностях. Сметение в душе не помешало ему проанализировать свои перспективы и факторы, привлекавшие Милса и тех, кто за ним стоит. Во-первых, национальность Аймана, во-вторых, его успешная учеба в Итани, и, в-третьих, стремление зацепиться за цивилизованную Европу во что бы то ни стало. Европейское мышление. Именно на этой формулировке настаивал Милс, когда нахваливал своего подопечного. Месторождение нефти и газа – лакомый кусок для бывших колонизаторов, для Великой Британии. Сконцентрированы на Ближнем Востоке. Работать там носителю арабского языка, хоть и прожившему большую часть жизни в Европе, но все же понимающему менталитет восточных людей и тамошнего бизнеса, гораздо проще, чем кому бы то ни было. Джереми Стэттон, второй куратор, сменивший старину Милса, ушедшего на пенсию, появился уже в Пенсильвании. К тому времени Айман Фатих учился в магистратуре университета Пенсильвании. Айман довольно продуктивно составлял аналитический отчет о системе обучения в США, да, собственно, обо всем хоть с коль-нибудь ценам, что ему удавалось узнать. Составлял досье на некоторых профессоров и ученых, с которыми пересекался по учебе. Стэттон оказался довольно молодым, амбициозным, хотя вуалировал это непреклонностью в мелочах и скучающим видом. Если бы такой человек попался на пути Аймана там, в Лондоне, сириец не согласился бы работать на спецслужбу. Одни бакенбарды Стеттона, подстриженные как по трафарету, вызывали уныние и отторжение ко всему, что этот человек предлагал, а его маленькие черные глазки напоминали глаза злобного хорька. Однако именно он разъяснил молодому человеку, чем ему предстоит заниматься – экономический шпионаж. Айман, получив степень магистра гражданского и городского строительства, не без подачи своих хозяев отправился в Дубай в качестве инженера-консультанта. Уже в Омане он работал управляющим директором. Карьеру делал быстро и за счет своих способностей, и за счет некоторых манипуляций, осуществленных людьми, которых он не знал, не видел, но чье незримое присутствие и поддержку ощущал постоянно. В 1991 году он трудился в Петрофак в головном офисе в Техасе, а через 10 лет выкупил компанию, став директором Петрофак ЛТД с которой уже через 4 года Аймон Фатих вышел на лондонскую фондовую биржу. Но все это отошло в прошлое. А теперь, после суда в Италии, миллиардер Фатих направлялся во Францию. Там его в тихой бухте ожидала красавица яхта. Она тешила его самолюбие своим шикарным дизайном, дороговизной, и сейчас в особенности тем, что он облапошил такие тальяшек. Яхта была частью отката, который он получил от них. Стоила она 30 миллионов долларов. В этот раз Айман не брал с собой жену и детей. Ему хотелось побыть одному, к тому же он собирался зайти на яхте в Канны на кинофестиваль, где арендовал удобное швартовочное место и запланировал встречу со своим новым куратором Грегори Макфоллином. Этот тип был ему куда ближе по характеру, чем Стэттон. Того сменили после настойчивых просьб Аймана в зашифрованных посланиях в центр, переданных через самого Стэттона. На фестиваль Аймана пригласил председатель жюри, известный кинорежиссер Нанни Мретти, с которым они познакомились еще время до судебных разбирательств. Нанни охотно отдыхал на яхте араба, рассчитывая на спонсорскую помощь в съемках очередного фильма. Его странный нос, словно прищемленный дверью, не портил его внешность итальянского лавиласа. Он подбивал Аймана пригласить на яхту девушек, но араб вежливо, но настойчиво отклонил предложение, памятуя об осторожности и о своих обязательствах перед спецслужбой. Когда яхта Фатиха пришвартовалась, его команда принялась наводить порядок на яхте, подтягивала береговые коммуникации, а сам Айман с охраной пошел прогуляться, с удовольствием ощущая под ногами устойчивый бетон пирса. В это майское утро уже ощущалась предпраздничная атмосфера. На пирсе торчали журналисты, публика. Как оказалось, известный комик Саша Барон Коэн презентовал свой новый фильм «Диктатор», и разыграл на своей яхте сценку в образе генерала-адмирала Аладдина, убив фотомодель Каналис. На набережной в Каннах везде висели плакатики с Мэрилин Монро, задувающие единственную свечку на торте. Эту фотографию актрисы выбрали в нынешнем году для официального фестивального постера. Предпраздничная суета, ощущение избранности и богатства подействовали на Аймана умиротворяюще. Он добрался до ресторана ла Table де Chef, где назначил встречу. Эмалированная вывеска покачивалась от ветерка и едва слышно поскрипывала. Не дожидаясь куратора, проголодавшийся Аймон заказал тушеного голубя, морковный суп с креветками, свежего лосося и розовое ливанское вино Шатемюзар. Все эти произведения высокой кухни буквально встали у него колом в желудке, когда Макфолин без обиняков объяснил ему, что от него требуется. И тогда дело приостановится в офисе спецрасследований. Впрочем, пока ты будешь сговорчивым, иначе они возобновят свою бурную деятельность. Ну и зачем вам я? Разве плохо исполняю поручения? Я хорош на своем месте, война не про меня. Общаться с боевиками, — он поежился. Никто не просит тебя общаться с боевиками. Для этого у нас есть люди. Тебе не придется и возглавлять организацию, которую мы создаем. Поставим во главе твою жену. Она будет только рада. Женщины любят чувствовать свою значимость в мире мужчин. Это служит им утешением на их подлинном никчемном месте. Айман заподозрил Григори в нетрадиционной ориентации, но засомневался, могут ли такие служить в спецслужбах. «Мир катится в тартарары, так что все может быть», — заключил он, с подозрением поглядывая на слишком ухоженные руки собеседника. «Напротив, это создаст тебе имидж мецената, душой болеющего за родную Сирию». Можно обставить все так, что ты не желаешь жить при режиме Асада, поэтому остаешься в Великобритании. В Сирии невозможно существовать, делать бизнес. Тиран Асад готов травить химическим оружием собственный народ. Грегори поднял указательный палец, акцентируясь на сказанном. Это обязательно будешь оттенять во всех интервью, которые у тебя начнут брать в связи с созданием белых касок. Про оружие тоже. Государство планирует выделить более 5 миллионов для начала на данный проект. Ты же понимаешь, если задействованы такие средства, мы, практичные и добропорядочные британцы, захотим выжить из этой истории выгоду по максимуму. Я не сомневаюсь. Аймон подлил вина Грегори. А что там в Сирии? Иракский вариант? Тебе видней, флегматично ответил Грегори. Ты же ведешь активную переписку со своими родственниками. Разве запрещено? Спросил Фатих с мрачным лицом. Понимаю, что надо попросить дядю не присылать письма на английский адрес. Корреспонденцию перлистрируют. Ни в коем разе, — Григорий промокнул губы салфеткой. Просто неплохо было бы от тебя получать отчеты по этой теме. По какой, — разозлился бизнесмен, — как тетушки на подагре подают ли еще тот самый правильный чай у Мухаммеда? Ну-ну, — успокаивающим жести поднял руку куратор. Я имею в виду взгляд изнутри, атмосферу, разговоры, настроение соседей. «Не надо впутывать моих близких», – процедил Фатих. И Грегори отступился. На время. Не информируя бизнесмена, что и пароли от электронных почтовых ящиков Фатиха давно не являются секретом для их спецслужбы. Уже на следующий день Айман прочел во французской газете о том, что его беспокоит гуманитарная ситуация в Сирии, на его исторической родине, и что он опасается возвращаться туда из-за возможных преследований со стороны чиновников. Затем подобные статьи начали появляться с завидной регулярностью в разных мировых изданиях. И в итоге через несколько месяцев была создана сирийская гражданская оборона белой каски». Сумма в 5 миллионов фунтов, упомянутая Грегори, возросла в три раза. Великобритания расходовала их на обучение добровольцев для организации. Расследование в отношении Фатиха приостановилось, заморозилось до лучших времен.